Глава сто одиннадцатая. Два типа координации. Лехау не уложился спать прошлой ночью. Более того, он также не спал утром. А днем его вызвал к себе босс. Он был занят весь день и не смог отдохнуть. Только после ужина ему удалось немного поспать. Однако на протяжении всего дня у него не выходил из головы яцю. Таким образом. Ближе к полуночу он еле-еле выбрался из кровати и зашел в игру. В итоге получилось так, что для него не нашлось места в группе. Лихао хотел съесть живьем Ютью, однако мог только тупо пялиться в монитор. С другой стороны, Ютью с ребятами старались установить новый рекорд. Несмотря на то, что ему никто не платил, за установление рекорда все еще полагалась кое-какая награда. Игроки могли войти в подземелье могильника, начиная с 23 уровня. Те, кто достиг 25 уровня, уже не один раз были в нем. Поэтому если группа Йосю хотела установить рекорд, им нужно было следить за слаженностью своих действий. Перед тем, как зайти в подземелье, Йосю объяснила ребятам стратегию прохождения. После этого группа вошла в данж. Черт! вырвалось у седьмого поля, как только они вошли в могильник. Его восклицание содержало в себе одновременно любовь и ненависть, потому что при входе выскочило системное сообщение. «Появился рыцарь-вампирок!» «Искателе приключений, будьте осторожны!» Это был скрытый босс. Каждый игрок мечтал встретиться со скрытыми боссами. Однако появление скрытого босса означало, что установление рекорда придется отложить. Изначально подобный поворот событий не входил в их планы. Вот почему у седьмого поля вырывалось ругательство. Сегодня удача на нашей стороне, счастливо заявил Юсюн. После поучения двадцать третьего уровня он, конечно же, не пропустил возможности сходить в подземелье могильника. Однако до этого момента ему еще не попадался скрытый босс. В каждом подземелье обычно имелось несколько разных скрытых боссов. У каждого скрытого босса были разные шансы на появление. Рыцарь вампир был самым редким скрытым боссом могильника. И им сегодня повезло с ним встретиться. Просто думайте, что это еще одна ступенька, которую нам нужно преодолеть, – сказал Юсю, после чего рванул в направлении монстров. Тангро тут же последовало за ним. Этой девчонке все еще нравилось соперничать с Йосю. Что бы он ни делал, она пыталась повторить. Вчерашней ночью Йосю удерживал 16 гоблинов. Это стало для нее очередной целью. Однако чем больше Тангро пыталась подражать Йосю, тем в больше ужас она приходила. В то время, как мягкая мгла отправилась вперед, Раздался оглушительный выстрел со стороны очищающего мглы. Два монстра, к которым направлялся Юсю, были спровоцированы и двинулись в его направлении. Тангро уже несколько дней играл вместе с очищающим мглой, ее исполнение все время немножко не дотягивало до ее уровня. К примеру, после того как мрачный орт отправился атаковать монстров, она тут же последовала за ним, однако очищающая мгла успела первой. Ее действия немного опережали Тангуру. Ее скорость рук выше моей, думала она, однако не решалась открыто об этом спросить. Тангуру не знала, что скорость рук Сумучинг не была выше, чем у нее. Она просто обладала большими знаниями и опытом. Если брать только скорость рук, то в этом она даже превосходила Сумучинг. После мастер-классов Юсю. Ее координации между левой и правой рукой заметно улучшились. Однако в других областях она заметно отставала от Сумученко. Ей приходилось нелегко. Она постоянно сравнивала себя с Юсю и Сумученко, которые имели навыки божественного уровня. В сравнении с ними она чувствовала свою несостоятельность, что еще больше подогревало ее чувство соперничества. В игре Она должна быть более свирепой, чем Юсю, и быть на шаг впереди его. Видевшие подобное поведение седьмое поле и спящий месяц были очень смущены. Они понимали, что не имели права вмешиваться. Ребята могли лишь сражаться рядом с мрачным уордом и всячески помогать брату-эксперту. Урон, наносимый оружием мрачного уорда, намного превышал урон мягкой МГЭ. Более того, очищающая амгуа помогала ему убивать монстров, поэтому монстры с его стороны умирали исключительно быстро. Когда седьмое поле и спящий месяц попробовали ему помочь, они осознали свою бесполезность, потому что от их помощи не было никакого толку. Ребята полностью упали духом, они вообще нужны были им. Юсю видел происходящее и прекрасно их понимал. По его мнению, его и Сумучинг действительно было вполне достаточно. Седьмому полю и спящему месяцу следовало бы помочь Тангро, однако та предельно агрессивно сражалась на передовой. Более того, а разница между ней и ребятами была довольно велика, поэтому они вряд ли смогли бы скоординировать свои действия. Давай поменяемся. Помоги ей. Обратился Йосю к Сумученко. «Сестрица по-настоящему жестокая», ответила та, в это время помогая мягкой мгле. С другой стороны, Йосю снизил свой темп, так чтобы седьмое поле и спящий миссис почувствовали себя намного комфортнее, сражаясь с монстрами. Их уровней и навыков не хватало, чтобы понять подобные высокоуровневые вещи. Они просто думали, что из-за того, что очищающая мгла ушла помогать мягкой мгле, У них наконец-то появилось больше пространства для действий. Тангро продолжала сражаться с монстрами, время от времени бросая взгляд в сторону Йосю. Седьмое поле и спящий месяц переместились на другую сторону, в то время как очищающая Амгла пришла ей на помощь. Тангро не понимала причины подобных перестановок, поэтому продолжала сражаться как и прежде. В этот момент она заметила, что мрачный лорд стал медленнее двигаться. Это означало, что он понизил темп сражения. Она не понимала, зачем он это сделал. Теперь Тангру сражалась с Умучинг. Постепенно она осознавала, что ее ситуация несколько изменилась. Вначале она брала на себя инициативу, в то время как очищающая Мгуа только ее поддерживала. Однако внезапно они поменялись ролями. Теперь очищающая овгла задавала темп, в то время как Тангру немного от нее отставала. Подобные отношения, ведущие плюс поддерживающие, сказывались не только на темпе сражения. Как правило, ведущий игрок выбирал направление движения и провоцировал монстров. Бессознательно Тангру начала действовать в темпе Сумученг. Теперь она выполняла роль поддержки. Это произошло из-за смены темпа. Однако будучи новичком. Тангру не могла это понять. Ей просто жутко не нравилось чувствовать себя на вторых ролях. Только и всего. Раздосованная, она даже немного пыталась саботировать прохождение. Из-за этого девушке несколько раз оказывались в опасном положении. Ей сюда же пришлось прийти им на помощь, чтобы избежать ненужных потерь. Тангру была ошеломлена. Она понятия не имела, почему все пошло подобным образом. Находясь в прострации, она услышала голос очищающего мглы. «Посмотри, как они сражаются!» Тангру, конечно же, понимала, о ком идет речь. Однако, наблюдая за Юсю, она не понимала, что в его действиях было особенного. Сейчас он был очень медленным. Она с легкостью могла бы действовать в его темпе. «Если ты поменяешься с ними местами, «Сможешь ли ты скоординировать действия с седьмым полем и спящим месяцем?» Продолжил спрашивать Цумучинг. «Скоординировать?» Глупо переспросил Тангро. Существует два типа координации. При первом типе координации нужно подстраиваться под других игроков. Этим сейчас занято седьмое поле и спящий месяц. Подобный способ довольно прост. При втором типе координации нужно подстраивать действия игроков. непосредственно под себя. Это сейчас делает ее все, сказала Сумучинка. Спустя какое-то время Тангру осенило. Так ты только что координировала мои действия с собой? И я? И я только задавала направление. Я не знала, будешь ли ты за мной успевать, сказала Сумучинка. Тангру почесала голову. Это слишком заумно звучало. Откровенно говоря, ей совсем не нравилась подобная координация. Она предпочитала бросаться в горнилообой и убивать всех врагов в одиночку. «Босс!» – испуганно сказал седьмое поле. Каждый игрок перевернул свои камеры на впереди идущую дорогу. На ней стоял среднего размера монстр, облаченный в черную рыцарскую броню. У него было очень бледное лицо. и гипнотизирующий кроваво-алые глаза. В правой руке он держал узкий багряного цвета световой меч. В левой руке у него был щит с изображением летучей мыши. Он неподвижно стоял там, не издавая ни звука. Пятеро игроков быстро избавились от оставшихся мелких монстров, после чего уставились на самого редкого и скрытого босса-могильника, рыцаря-вампиролога. Из-за того, что они еще не пересекли радиус агрессии босса, он оставался неподвижным. На развилке дороги можно было аккуратно обойти босса, не сражаясь с ним. Множество скрытых боссов имели подобное положение. Игроки сами решали, сражаться с ним или просто пройти мимо. Однако большинство игроков при встрече с редким скрытым боссом, конечно же, пытались его одолеть. И по факту обычные неопытные игроки неопытные. с девяносто процентной вероятностью, не могли этого сделать. Группа Йосю, конечно же, не задавалась подобным вопросом. Йосю посмотрел на узкий длинный меч рыцаря-вампиролога. Он внезапно сказал. «Маленький месяц, ты учил мастерство владения световыми мечами?» «Нет, я учил владения тачи», — закончив говорить. Спящий месяц почувствовал, что что-то не так. Он внезапно продолжил. «Э-э, какой нахрен маленький месяц?» «Тогда я заберу себе световой меч босса», — сказал Йосю, проигнорировав последнее высказывание спящего месяца. «Чего?» Спящий месяц с глупым выражением лица уставился на мрачного орда. Он знал, что световой меч этого босса был оранжевым оружием двадцать пятого уровня, несмотря на то, что световые мечи могли быть использованы только мастерами меча. Спящий месяц уже выучил мастерство владения тачей. Таким образом, он был мастером меча, который специализировался именно на данном виде мечей. Мастерство владения мечом было пассивным умением. которое изучалось на двадцатом уровне после смены класса. Можно было изучить искусство обращения с пятью видами мечей: великие мечи, короткие мечи, полоши, тачи и световые мечи. Хотя возможно было выбрать и несколько типов мастерства. Большинство мастеров меча сосредотачивались только на одном, так как очки навыков были драгоценным ресурсом. При каждом поднятии уровня мастерства владения мечом атака выбранного меча возрастала на два процента. На десятом уровне прибавка будет составлять двадцать процентов. Это была существенная цифра. В дополнение ко всему мастерство владения мечом увеличивало эффекты некоторых навыков. У разных типов мечей были свои эффекты. Все зависело от выбранного направления развития. Так как спящий месяц выбрал тачи. Он должен был развиваться именно в этом направлении. Соответственно, и его основным оружием являлась именно тача. Тем не менее, это не означало, что он не мог пользоваться световыми мечами. Стоя перед возможностью получения оранжевого оружия, он испытывал зудящее чувство в своем сердце. «Начинаем!» – воскликнул Ессю. Очищающий амглат тут же выпустил противотанковую ракету. Мягкая мгла подняла своё боевое копьё и устремилась навстречу боссу. «Не торопись!» – поспешил предупредить Йосю. Однако Тангру продолжала нестись вперёд. Вместе с противотанковой ракетой они практически одновременно достигли рыцаря-вампира. В этот момент босс использовал свой плащ, закрываясь от летящего снаряда. С диким визгом рыцарь-вампир тут же исчез. Вместо него из плаща начали вылетать многочисленные летучие мыши. Три противотанковых снаряда упали на землю, никого не поразив. В это время маленькие летучие мыши окружили мягкую мгу и начали её атаковать. Эти маленькие, мерзкие твари с кроваво-алыми глазами бусинкой полностью заполнили монитор тангро. С их маленьких хлыков капала тошнотворного вида слюна. Обоека летучих мышей облепило тело мягкой бородой, не прокидывая ее на землю. Ее жизнь начала стремительно уменьшаться. Тангро тут же выпила зелье восстановления здоровья. Летучие мыши, покрывавшие ее голову, стали собираться вместе позади ее тела. В разворачивающемся плаще вновь появился рыцарь вампир. Багровый световой меч со скоростью гадюки устремился к ее телу. Слава, сто двенадцатая. Идеальная координация. Осторожно! Седьмое поле. Испящие месяцы принадлежали к классам ближнего пояса, поэтому они чувствовали, что не успеют спасти ее. Ребята решили предупредить мягкую МГУ, надеясь на ее скорость реакции. Однако прежде, чем они закончили кричать, раздались два выстрела. Мрачный Орт и очищающая МГУ вступили в дело. Винтовочный снаряд был быстрее пушечного. Обе пули тут же поразили запястье рыцаря вампира, заставив его руку с зажатым в ней мечом сместиться в сторону. Тем временем Тангрос могу оттуда среагировать. Выстрелы ребят предоставили ей достаточное количество времени. Она прыгнула вперед, одновременно разворачивалась в воздухе на 180 градусов, выставив перед собой боевое копье. Она тут же использовала зуб дракона. Донк. Реакция рыцаря вампира была не менее монотонной. Он выставил вперед щит, блокируя атаку мягкой мглы. После этого он снова рванулся в ее сторону. Танго не было бесперечным. После того, как мягкая мгла приземлилась, она тут же отдала ей команду атаковать нижнюю часть тела босса. Рыцарь вампир снова сумел блокировать ее атаку. Поднявшись на ноги, мягкая мгла тут же встретилась с боссом лицом к лицу. Руки Тангро начали двигаться с невообразимой быстротой. Мягкая мгла использовала касание падающего цветка. На этот раз босс не успел закрыться щитом и был отброшен назад порывом ветра. В этот момент как раз подоспел Юсю. Он применил небесный удар, подбрасывая рыцаря вампира в воздух. Очищающая мгла в очередной раз использовала противотанковую ракету. Три противотанковых снаряда поразили босса. В это время босс выглядел так, как если бы сейчас собирался улететь. Тем не менее, мрачный лорд уже начал действовать. Он подпрыгнул в воздух и применил круговой размах, возвращая рыцаря вампира обратно на землю. Боеvое копье закончило описывать полукруг практически впечатывая босса в землю. К тому времени снаряды очищающего голы собирались в один энергетический шар. Когда босс упал на землю, шар взорвался в его лицо. Это был навык Launcher, изучаемый на 25 уровне. Пушечное ядро. Спустя короткое время энергия собиралась в шарообразную форму. Чем больше собиралась энергии, тем больше увеличивался урон и дальность применения навыка. При столкновении шара с целью возникала взрывная волна. Мрачный уорт. И очищающий амгуа великолепно взаимодействовали друг с другом. Видя подобное взаимодействие, седьмое поле со спящим месяцем не могли подобрать свои отвисшие челюсти. После взрыва пушечного ядра мрачный уорт и очищающий амгуа тут же отпрыгнули назад. Плащ рыцаря вампира закружился вокруг него подобно острыющему мечу. Однако поразил лишь воздух. После этого Босс развернулся и направился в направлении мягкой мглы. Тангро было сбито с толку. Несмотря на то, что она была новичком, Тангро уже имела базовое представление о механике агрессии монстров. Её предыдущий удар был заблокирован щитом. Затем она использовала касание падающего цветка. Теоретически, это не могло создать больше агрессии, чем действия мрачного орда и очищающего мглы. Может, это происходило из-за того, что ее атаковали летучие мыши? На самом деле Тангруба было права. Из-за того, что она была атакована маленькими летучими мышами, агрессия Босса направлена была именно на нее. Уворачивайся! Если Босс попадет по тебе, он восстановит здоровье, предостерег ее Юсу. Это был особый навык рыцаря вампира. Если игрок был атакован летучими мышами, то он заражался, и босс мог восстанавливать свое здоровье от атакуя этого игрока. Количество восстанавливаемого здоровья не зависело от наносимого урона. Если бы это было на самом деле так, тогда босс восстанавливал бы очень мало здоровья. Напротив, количество восстанавливаемого боссом здоровья напрямую зависело от оставшегося здоровья игрока. К примеру, если атака босса снимала пять процентов здоровья игрока. Тогда он сам излечивался на те же пять процентов. Таким образом, атакованный игрок находился в очень невыгодном положении. Тангру была уверена в своих действиях, однако она была не знакома с механикой этого босса. Она не знала, что тот собирается сейчас предпринять, поэтому, чтобы не подставлять всю группу, Тангру побежал в сторону, чтобы спрятаться от босса. Она надеялась, что мрачный лорд и очищающая мгла спасут её. Седьмое поле и спящий месяц были очень смущены. Они не знали, как им было лучше вступить в бой. Братец-эксперт был занят в сражении с боссом, и сейчас у него не было времени проинструктировать их. Когда они увидели, как рыцарь-вампир зажал мягкую мглу, они решили, что это как раз та самая возможность вступить в бой. Поэтому, ребята... Без колебаний тут же рванули вперёд. Рыцарь-вампир был не настолько глупым, чтобы игнорировать атаки других игроков, гоняясь за единственной целью. Он тут же успешно заблокировал удар меча Сыпящего Месяца. Седьмое поле также приблизился к боссу, намереваясь того ударить. Рыцарь-вампир больше не мог использовать свой щит, поэтому он просто обрушил меч на подходящего седьмого поля. Чёрт! Седьмое поле не мог нанести бус-удар, ему сейчас оставалось только уклониться от его атаки. Кроме щита и меча, у рыцаря-вампира было ещё одно оружие – его плащ. Сдерживая атаку двух игроков, он тут же использовал круговую атаку плащом. Тот, подобно острому лезвию, пронёсся в сторону игроков. Седьмое поле отпрыгнул назад, сумев уклониться от атаки. Однако спящему месяцу не настолько повезло, атака плащом. На одну четверть снизило его здоровье. С пепельным лицом спящий месяц тут же отпрыгнул назад. Седьмое поле по-прежнему находилось в стороне от босса. Атака поощем поражала круг радиусом в 360 градусов. Сделав круг, поощер внезапно устремился по направлению к седьмому полю. В этот момент босс был поражен выпадом боевого копья. Тангро. выбрала очень удачный момент для атаки. Она использовала круговой размах, опрокидывая босса на землю. В спящий месяц на пару с седьмым полем хотели выглядеть принцами, спасающими принцессу. Однако в итоге всё вышло с точностью, да наоборот. Это они оказались спасаемыми принцессами. Сейчас у седьмого поля не было времени выражать свою благодарность и продолжать выставлять себе героем. Он просто встал впереди мягкой мглой и сказал «Уходи первой». «Вы, придурки, живо уходите!» Послышался крик Юсю. Трое оказались ошеломленными. Они не успевали вовремя среагировать. В очередной раз рыцарь-вампир скрылся за плащом, после чего распался облаком летучих мышей. В отличие от предыдущего раза, теперь трое игроков были в радиусе их поражения. Летучие мыши с визгом атаковали ребят. В отличие от прошлого раза теперь урон от мышей распределялся по трем игрокам, и они не знали, кто из них станет следующей целью для атаки босса. Пушка в руках очищающего мгновенно качнулась, после чего раздалась череда однотипных выстрелов. Это был навык ланчера под названием пулемет гатлинга. При использовании этого навыка пули вылетали с очень высокой скоростью. Они летели не по прямой линии, напротив. Радиус разброса снарядов был достаточно велик. Летучие мыши были небольшого размера и передвигались исключительно быстро. Хотя они летали стаей, пулеметный огонь поразил несколько из них. Урон, нанесенный по летучим мышам, автоматически передавался рыцарю вампиру. У оставшихся трех игроков не было возможности защищаться от наступления мыши. После атаки летучих мышей будет выбрана новая цель для босса, нанося удары по которой он сможет восстанавливать свое здоровье. Все произошло очень быстро. После стремительной атаки стая летучих мышей опять превратилась в рыцаря вампира. Юсю внимательно следил за моментом превращения босса в свою обычную форму. Фиксируя его малейшие движения, он воскликнул. «Маленький месяц!» Йосю оказался прав. В этот раз «Спящий месяц» стал целью для атаки босса. «Спящий месяц» был слишком напуган, поэтому он начал убегать в обратную сторону от босса. Однако, по сравнению с рыцарем вампиров, он двигался недостаточно быстро. После нескольких шагов в его сторону полетел меч босса. В этот критический момент на перерез мечу направилось копьё, подбрасывая рыцаря вампиров в воздух. Он был отброшен касанием падающего цветка. Это была мягкая мгла. Она находилась ближе к спящему месяцу, чем мрачный лорд, поэтому успела первой. Прежде, из-за того, что она была целью босса, Тангро не осмеливалась драться с ним лицом к лицу. Она была подавлена. Теперь же, Когда цель атаки Босса был спящий месяц, Тангрони собиралась отступать. Скорее беги дальше, обратилась она к спящему месяцу. Из сказанных слов спящий месяц ощутил прилив стыда. Однако что еще ему оставалось делать? Откровенно говоря, парни всегда играли лучше девушек. Таким образом, они любили покрасоваться своей силой перед ними. Однако обе девушки из их группы На самом деле оказались просто монстрами. Он не знал, насколько они его превосходили. Таким образом, этой девушкам пришлось заботиться о нем. Спящий месяц был в печали и окончательно соломлен. К этому моменту подоспел Марочноорт, очищающим глаз, следовал за ним по пятам. После небольшого замешательства трое экспертов наконец-то могли вместе сражаться. Йосю быстро определил места девушек. Надо ли говорить, что они безоговорочно подчинились? Рыцарь-вампир находился в окружении, и ему не помогали ни меч, ни щит, ни плащ. Спящему месяцу вместе с седьмым полем отводилась роль наблюдателей. Они понимали, это было не из-за того, что братец-эксперт не собирался предоставить им возможности действовать. Это было потому... что они не смогли бы скоординировать свои действия с действиями остальных участников группы, потому что те были быстры, слишком быстры. В середине сражения мрачный орд внезапно использовал касание падающего цветка, выбивая рыцаря-вампиры из их окружения. «Чёрт! Нет!» С горечью в голосе закричал седьмое поле. Это был первый раз, когда он увидел, как брат-эксперт ошибается. Сразу после того, как мрачный лорд использовал свой навык, его поддержало очищающим голову, выпуская противотанковую ракету, которая в полете разделилась на три снаряда и поразила босса. Ударная волна лишь добавила боссу ускорение от использованного касания падающего цветка. Босс пролетел по воздуху подобно стреле. Рыцарь вампир не успел упасть на землю. В полете с противным визгом он опять превратился в облако летучих мышей. Только в отличие от предыдущих превращений теперь летучим мышам некого было атаковать. Они немного покружили по воздуху, после чего вновь собрались в изначальную форму рыцаря вампира. В очередной раз седьмое поле и спящий месяц были дичайше ошеломлены. Выходило, что прошлое касание падающего цветка не было ошибкой. Мрачный Уорт использовал этот навык, а очищающая Амгуа его поддержала, видя, как Бос только собирается закручиваться в пальчь. Таким образом, они выводили себя из радио соприменения навыка рыцаря вампира. Седьмое поле, и спящий месяц. Не были новичками, подобно Тангров. Они знали, сколько проблем приносила атака летучими мышами. Чтобы защититься от этой атаки, нужно было использовать защиту Ци, мастера Ци. Кроме этого, можно было попытаться отпрыгнуть, спустить следование летучих мышей. Однако нужно было точно, крайне точно угадать момент, когда это сделать. Сегодня седьмое поле, и спящий месяц. стали свидетелями легендарного решения рыцарь вампир отбрасывался на достаточное расстояние, чтобы его атака мушами не достигла игроков. Чтобы совершить подобное, нужно было обладать не только точным расчетом и быстрыми движениями, самой главной частью являлась идеальная координация между игроками. Глава сто тринадцатая. обычное прохождение. В этот раз у босса не получилось пометить новую цель. Тем не менее, заражение предыдущей цели еще не истекло. К счастью, накладываемый боссом эффект немного понизился. Однако это не было особо важно, учитывая процентное восстановление. Нельзя было позволять рыцарю вампиру себя атаковать. Юсу, Тангро и Сумутин коровонули вперед после того, как босс трансформировался в рыцаря вампира. Они еще раз окружили его и продолжали его атаковать. Седьмое поле вместе со спящим месяцем все также оставались безмолвными зрителями. Действуя подобным образом, ребята снизили здоровье Боса до десяти процентов. Тем не менее, никто не беспокоился по поводу его статуса красной крови, потому что в этом состоянии Бос просто помечал новую цель для атаки, не отменяя предыдущую. Теоретически это означало, что все пять игроков могли быть заражены. Таким образом, рыцарь вампир мог исцеляться за счет нанесения по ним урона. Однако, благодаря высокоуровневой игре Юсу и Сумучинг, трансформация босса не представляла никакой опасности. Их совсем не волновали подобные изменения. Напоследок, пронзительно завержав, рыцарь вампир был повержен под атаками трех игроков. После его смерти выпали кои какие вещи. Юсу посмотрел содержимое. Несмотря на то, что он не увидел вампирского светового меча, он не был разочарован. Это было все также оранжевое снаряжение, поэтому в надежде получить его можно было полагаться только на удачу. Если у вас не будет правильного настроя, в итоге вы можете проклясть свою удачу и потерять уверенность в себе. Ох ты! Давай фиолетовых яиц! Изумленно воскликнула Сумученг. Юсю на мгновение опишил. Два фиолетовых яйца было сленговой фразой славы. Это означало, что после смерти монстра выпали две фиолетовые вещи. Можно было говорить так не только во время выпадения фиолетовых вещей. К примеру, три синих яйца, четыре оранжевых и так далее. Шанс выпадения двух фиолетовых вещей был достаточно мал. Тем не менее Юсю нужен был лишь вампирский световой меч. Даже если бы вы поле восемь фиолетовых яиц, его бы это не заинтересовало. Это поощечит. Посмотрев на выпавшие вещи, сказал седьмое поле. После смены класса щитами могли пользоваться только рыцари. У них были две основные характеристики: первой являлась защита, второй количество поглощаемого урона. Они напрямую увеличивали выживаемость рыцарей. Из босса выпал вампирский щит. Он увеличил защиту на 20 процентов и поглощал 12 процентов урона. Кроме этого, у него был дополнительный эффект: при нанесении персонажу урона 2 процента этого урона переводились в жизнь. Неплохо, сказал Юсу, передав его тому, к тому, чтобы использовать. Он обращался к седьмому полю. Дрейфующий поток был рыцарем, в то время как Обучный закат мастером меча. Юсю просто забыл, у кого из них был рыцарский класс, поэтому он сказал тому, кто может использовать. Тут еще вомперский плащ. Живучесть плюс пятнадцать, сила плюс пятнадцать, и два процента нанесенного урона переводятся в жизнь при ближних атаках. Продолжил Седьмое поле. Эффект кражи здоровья был прямой противоположностью эффекта щита. У плаща эффекта восстановления здоровья зависел от количества урона, нанесенного персонажам. Учитаже с точностью, да наоборот. Когда персонаж был атакован, то два процента от получаемого им урона переводились в здоровье. Плащетка Сёси, аксессуар. Обычно у плащей были дополнительные характеристики и эффекты. На данный момент все пять игроков играли персонажами, наносящими физический урон, поэтому каждый из них мог использовать его. Тем не менее, седьмой Поли ничего не сделал в бою с боссом. Как он мог на него рассчитывать? Ему не позволяла совесть даже заговорить об этом. Поэтому он просто отказался от него. Что же до спящего месяца, будучи целью босса, он отошел в сторону и позволил трем игрокам атаковать его. Поэтому его вклад в победу был не таким уж маленьким. По крайней мере, он так думал. Тем не менее, даже так подобная награда босса слишком большой для него. Поэтому он также отказался от нее. Суму Чинг играл классом дальнего боя, поэтому два процента кражи здоровья при ближних атаках никак на нее не влияло. Поэтому она тоже отказалась от Пощи. В итоге остались Юсю и Тангро. Юсю не было дела до этого низкого уровня его вооружения. Это просто хол. Поэтому он отказался от него. Тангро был сбито стулку. Почему? Все от него отказались. У меня класс дальнего боя, просто ответил Сумочинка, прокашлявшись. Седьмые пули со спящим месяцем ничего не сказали. Если они не собирались участвовать в его деле же, это не означало, что они не хотели его получить. Пользуюсь им, сказал и все. Ребята, вы можете его использовать. Несмотря на то, что Тангро была новичком, она все же знала, что классы с физическим уроном используют силу, а с магическим интеллектом. Конечно же, она понимала подобные базовые вещи. Этот плащ мог быть использован каждым участником группы. Однако, они все от него отказались. Тангро не хотела его получать таким вот простым образом. «Бросим жеребий», — сказала она. «Хорошо, хорошо». Давайте бросим жеребьевку. Идите все сюда. Кому повезет, тому у него достанется. Юсю не хотел спорить с Тангру. Это был всего лишь низкоклассный поэч. Изначально седьмое поле со спящим месяцем собирались отказаться от него, поэтому клавиша для броска жеребьевки у них была неактивна. В итоге им пришлось бросать жеребьевку с помощью чата. В конечном счете Юсю победил. полностью уничтожив своих соперников, выбросив великолепное столько очков. Ох, ну тогда тогда он твой. Тангру также не соглашалась его принять, поэтому паш пуп просто оставался лежать на земле. Седьмое поле и спящий месяц были ошеломлены. Изначально они отказывались от него из-за того, что все настояли, им пришлось бросить жеребья. Теперь же. Они в очередной раз убедились, что Мрачный Орт заслуживал называться богом-экспертом. Все его действия были за гранью их понимания. Он не оставлял им ни малейшего шанса. Ну, хорошо, сказал Юсу, и поднял лежащий на земле платье. Несмотря на то, что это было низкоуровневое снаряжение, он не собирался его возвращать. После этого Мрачный Орт тут же одел его, выпавший платье. Был в точности таким же, как на боссе, поэтому со спины мрачного орда можно было принять за рыцаря вампира. Йесю открыл окно персонажа и посмотрел на свой внешний вид. По большей части ему было все равно. За столько лет игры бывали снаряжения, которые он еще не видел. Продолжим, сказал он. После этого группа продолжила прохождение. Из-за появления скрытого босса ребята не могли надеяться на установление нового рекорда. Так как все уже были в этом подземелье, для них не составило труда с легкостью закончить его прохождение. Не отдыхая, они тут же вошли в подземелье еще раз. В этот раз не было сообщения о появлении скрытого босса, поэтому ребята сосредоточились на скорости прохождения с целью установления рекорда. Йосю... Как и прежде, руководил действиями группа, стараясь снизить количество совершаемых ошибок. Тем не менее навыки и снаряжение седьмого поля изпящего месяца были довольно на низком уровне. Иногда возникали ситуации, с которыми они не могли справиться. Текущий рекорд был установлен хорошо подготовленными игроками двадцать седьмого уровня. Они не могли быть небрежны, если намеревались его превзойти. Во время последних прохождений седьмое поле и спящий месяц очень нервничали, поэтому совершали как большие, так и маленькие ошибки. В результате временная разница их прохождения с предыдущим рекордом была очень незначительной. Это было слишком тяжело для них. Они знали, что если бы прежде они не совершали несколько ошибок, то и группа давно бы закончила прохождение. Эх, братец-эксперт. «Я думаю, мы не сильно хороши в этом. Может, ты хочешь сменить нас?» Смущенно спросил седьмое поле. Четыре раза. Таков был дневной лимит прохождения подземелья могильника. На данный момент у пятерых игроков оставалось еще одно прохождение. С другой стороны, спящий месяц не хотел этого принимать. Однако у него не было другого выбора. Он знал, что он и седьмое поле Только задерживали остальных. Спящий Месяц думал, что если группа немного снизит темп прохождения, тогда они немного расслабятся. И тогда определенно установят новый рекорд. Поменять вас? Разве это не ты предложил установить рекорд? Спросил Юсю у седьмого поля. Седьмому полю нечего было ответить. Да, это была его инициатива. Установить новый рекорд. Выходило так, что это он в итоге же и сдался, потеряв всю свою решимость. Даже спящий месяц не упустил возможности его подколоть. — Да, братец, да у тебя просто нет будущего. — Чарльц! — воскликнул седьмое поле. — В этот раз мы определенно должны это сделать. Оба отстающих игрока воспылали духом решимости. Группа вошла в подземелье в прежнем составе. Полностью сосредоточившись, они собрали всю свою силу, подкрепленную опытом прошлых прохождений, и, наконец, у них начало все получаться. Оба игрока были очень рады своим успехам. В мгновение ока они достигли финального босса. Теперь они могли вздохнуть с облегчением. В сражении с финальным боссом труднее было совершить ошибку, чем не совершать. После его убийства Наконец-то появилось долгожданное системное сообщение. Мрачное орт, седьмое поле, спящий месяц, мягкая амгуа, очищающая амгуа установили новый рекорд под имением Агильника. Время: двадцать три минуты пятьдесят четыре секунды и семьдесят одна миллисекунда. Время этого рекорда не на много опережало предыдущий рекорд, установленный амбициями Титана. Однако. Глаза седьмого поля и спящего месяца наполнились слезами радости. Превзойти предыдущий рекорд на целую минуту – это уже было очень круто для их состава группы. На самом деле в соперничестве между большими гильдиями зачастую рекорды перебивались с разницей лишь в несколько секунд. Установление рекорда майкельника не было чем-то из разряда вон. Однако из-за того, что в списке имен, установивших рекорд, значился мрачный лорд, все большие гильдии тут же засуетились. Они начали думать, какая же из гильдий пригласила его для этого? Позор на поток, и холодная ночь даже открыто его об этом спросили. Йосю ответила, что просто прокачивался в подземелье, и ничего больше. Слезы стекали по щекам двух лидеров гильдий. Эта обычная прокачка перебила предыдущий рекорд. Блин, да если таким образом мрачный лорд не показывал свою силу, да что ж тогда это было? Кроме того, был еще Лихау. Его злобный меч сейчас находился в игре. Чем же он был занят? В данный момент он находился на арене, сражаясь с парной булочкой. Изначально Элихау хотел написать ему, однако его посетила великолепная идея. Он знал, что булочка находится на арене. Он переместился туда и начал с ним сражаться. Он не мог получить никакой информации, напрямую связываясь с Ютюб, поэтому Элихау решил, что будет к нему приближаться, используя булочку. он чувствовал, что это была просто отличная идея. Сражение с парной булочкой очень изматывало Лихао. Ему нужно было скрывать свою истинную силу. С другой стороны, он не должен был слишком просто проигрывать. В итоге каждый бой превращался в него в дикое испытание. Более того, булочка также был очень-таки не слабым игроком. Для Лихао было очень непросто контролировать бой. Поэтому он очень уставал. Во время сражения он пытался выведать всю возможную информацию у парной булочки. Дело было не в том, что булочка кое-что знал и скрывал это. Нет, проблема была в другом. Он попросту ничего не знал. Он был новичком в славе, поэтому не мог четко объяснить, как они устанавливали рекорд. Он даже не мог назвать, какие навыки использовали другие игроки. В итоге все скатилось к самого схваления. Булочка в присущей ему манере описывал, какими крутыми навыками он обладает, как круто он действовал. Олихал пытался в информации, исходящей от этого нубана, найти хоть ну что-то полезное. Однако спустя долгое время он понял, что это абсолютно бесполезно. Внезапно всплыло. Системное сообщение, содержавшее в себе такое важное для него имя. Как? Лихао был ошеломлен. Могло ли быть, что парная булочка не был основным членом группы Ютью? Ведь именно поэтому Лихао решил сблизиться с булочкой. В его голове созрел план, и он собирался стать основным членом группы Ютью. Эээ. «Почему Бог не позвал тебя на рекорд?» — спросил он у булочки. «Запомни это хорошенько. Чтобы одержать победу на арене, ты должен быть полностью сконцентрированным. Ты, ты недостаточно сконцентрирован». В ответ прочитал ему лекцию булочка. «Блядь!» Лехал восплывал яростью. «Да кем он себя возомнил?» Как он смеет читать лекции мне? Глава сто четырнадцатая. Контроль над рекордами. Это была последняя капля для Лихал. В этот раз он не сдерживался и полностью раскотал булочку Парини. Ты не плохо сражался, сказал ему булочка. Мои слова определенно подняли твой дух. «Хорошо, тогда я больше ничего не скажу». «Я ухожу!» Злобный меч покинул арену. Лихао чувствовал, что если продолжит играть, то еще раз раздавит недавно замененную клавиатуру. «Бог установил новый рекорд. Поздравляю!» Лихао отправил поздравительное сообщение мрачному лорду. «Да нет». Я просто прокачивался в подземелье. Йосю ответил тем же образом, что и двум лидерам гильдий. Установить рекорд, да во время обычного прохождения, это просто удивительно. Лихал продолжал его восхвалять, в то время, как про себя он сыпал проклятиями. Да нет, нам просто повезло. Мы несколько раз проходили подземелье, прежде чем установили рекорд. Сказал Йосю. Оу. Так у вас освободилось место, сказал Лихал. Нет, мне жаль. Ответил Юсю. Ну тогда я зайду позже. Лихал сжал зубы. До встречи. Группа Юсю могла рассчитывать на стопроцентное поучение фиолетового снаряжения в качестве награды за установление рекорда. В итоге их наградили кожаной броней на двадцать пятый уровень. Среди пяти игроков. Только мягкой мгле подходили кожаные доспехи, поэтому седьмое поле, спящий месяц и очищающая мгла попросту от нее отказались. Мрачный орд являлся персонажем без специализации и тоже мог ее носить, однако ее защитные характеристики уступали его броне, поэтому он также от нее отказался. Таким образом, кожаная броня досталась мягкой мгле. Персонажи без специализации не имели каких-то дополнительных эффектов от типа брони. После распределения добычи, пятеро игроков направились в ледяной лес на прокачку. По пути они увидели занятное сообщение в мировом чате. В нем сообщалось, что гильдия полной луны установила новый рекорд могильника. Хм, гильдия полной луны? Кажется, я где-то о них слышал. Про бормотал Юсю. Не слышал о таких, сказала Сумучинк. Я вообще без понятия, добавила Тангру. Вообще-то это наша гильдия. Лицы седьмого поля из пяти его месяцев пылали от смущения. Увидев подобное сообщение, они бурно высказали свое недовольство в гильдейском чате. Когда их с гильдейцами увидели их имена в списке рекордов, они тут же сделали попытку прославить свою гильдию за их счет. Гильдия Пуны Луны была обыкновенной гильдией. За ее спиной не было никакого клуба, как у гильдии Синего Ручья, например. Также их силы нельзя было сравнивать с силами больших гильдий. Для них быть способными установить рекорд уже было пределом мечтаний. Вау, ну в любом случае ваши имена уже в списке рекордов. Все наши сообщения просто шутка. Дружелюбно отвечали им члены гильдии. Точно, точно. Кстати говоря, похоже, что вы довольно близки с Мрачным Уордом. Когда вы позовете его, чтобы он помог нашей гильдии установить рекорд? Мы тоже хотим быть на ТВ. Гильдийский чат был просто заполнен сообщениями подобного рода. Зависть. Это была обыкновенная зависть. Седьмое поле и спешивший месяц были очень злые на них. Эти парни приметили, что после того, как они связались с братом экспертом, их имена несколько раз появлялись на ТВ. Из-за того, что их имена в очередной раз появились в списке рекордов, зависть наконец-то прорвалась наружу. Поэтому гельдейские игроки не могли больше сдерживать своих едких замечаний. Это ставило седьмое поле из спящего месяца в довольно неловкое положение. Они не знали, как объяснить брату-эксперту данную ситуацию. Гильдия все равно их не послушает. Эти парни до сих пор продолжали писать в мировой чат сообщение о том, что это они установили рекорд. Йосю в этот момент получил сообщение от лидеров гильдии. Гильдия Пуны-Оны была слишком незначительной. Поэтому лазурный поток и холодная ночь никогда они не слышали. Они интересовались сложившейся ситуацией. Эх, Юсю был беспомощен. Он мог лишь ответить, что это была просто дружеская шутка. Лидеры двух гильдий позволили себе вздохнуть с облегчением. Холодная ночь воспользовался подвернувшейся возможностью и спросил, мог ли Юсю быть нанят двумя гильдиями одновременно. чтобы впоследствии перебить свой собственный рекорд. «Это плохо звучит», — ответил Йосю. «Я не могу ручаться, что мой рекорд не будет перебить другими гильдиями, однако я определенно не стану перебивать свой собственный рекорд». «Ну, тогда этот рекорд не считается, верно же?» — спросил Холодная Ночь. «Конечно нет», — ответил Йосю. — Насколько текущий рекорд можно будет превзойти? — спросил Холодная Ночь. — Хм, если изменить состав группы, тогда минута на три, — ответил Йосю. — Три минуты. Холодная Ночь покрылся холодным потом. Если текущий рекорд будет превзойден на три минуты, тогда время нового рекорда будет самым быстрым среди всех десяти серверов. Это будет еще одна непостижимая высота для обычных игроков. Если после этого ни одна из Гильдий не наймет такого же уровня экспертов, чтобы перебить его, тогда рекорд станет просто непобедимым. Тогда. А что, если мы подождем, пока ты прокачаешься до двадцать седьмого уровня? – спросил Холодная Ночь. На самом деле разница между установлением рекорда на двадцать пятом и на двадцать седьмом уровнях. Не очень велика, конечно, она все же есть. Ну, я могу показать время меньше двадцати минут. Ответил. И все. Ого! Много киля, где уже связались с тобой. Холодная ночь подошел к деликатному моменту. Нет, немного. И все посмотрел на свое окно чат. Кроме холодной ночи там был только узор на поток. Основные большие гильдии не связывались с ним. Подобные соревнования в установлении рекордов перешли в разряд тяжеловесов. Каждая из больших гильдий находилась сейчас в подвешенном состоянии. Они выжидали дальнейшего развития событий. И подобная ситуация не устраивала его все. Он знал, из-за чего это все произошло. Все потому, что он упустил контроль над прошлым наибстрейшим рекорда. В коротком соревновании с рекордом ледяного леса он два раза брал верх над остальными гильдиями. Однако на финальной прямой он все-таки уступил игрокам из великолепной династии. Внешне Юсю выглядел как ни в чем не бывало. Однако на самом деле это поражение нанесло ему тяжелейший удар, потому что последствием этого удара встал в выжидательное положение остальных гильдий. Таким образом, мрачный орд не мог быть рассмотрен как наемник, способный устанавливать самые быстрые рекорды. Даже если его рекорды были за пределами мечтаний обычных игроков, все еще существовали такие эксперты, которые могли его превзойти, если подобное будет и дальше продолжаться. Никто не будет его нанимать для установления новых рекордов. На данный момент гильдии Синего Ручья и Амбиции Титана хотели с ним сотрудничать, потому что ранее они лично убедились в уровне его навыков. Вот почему они от него не отказались. Однако Иосю боялся, что новый рекорд Ледяного Леса заранил семена сомнений в сердцах этих гильдий. Предстоящий рекорд Могильника стал еще одним испытанием для него. Если и в этот раз его рекорд смогут перебить, тогда он думал, что даже эти две гильдии навсегда откажутся от его услуг. Если бы он смог еще раз перебить рекорд ледяного леса, тогда это был бы очень мощный контр удар. Тем не менее текущий рекорд заставлял Юсю чувствовать себя беспомощным. Как он сказал ранее. Это было всего лишь низкоуровневое подземелье. Неважно, был ли это он или группа Лехау, их навыки намного превосходили это подземелье. Таким образом, тактики, навыки и тому подобные вещи, отличающие профессиональных игроков от обычных, не могли полноценно раскрыться во время рекорда. В итоге, после того как Лехау подобрал более сбалансированную группу, он смог перебить рекорд Юсю. Именно поэтому Юсю и чувствовал свою беспомощность. Более того, у него не было много игроков разных классов, из которых можно было бы собрать хорошую сбалансированную группу. А вот у великолепной династии такая возможность была. Также, будучи профессиональными игроками, они могли играть любым классом. Даже если они меняли класс на неродной, Ребята все еще были способны проявить достаточно силы. Все-таки это было низкоуровневое подземелье, только и всего. Профессиональным игрокам просто не нужно было использовать всю свою силу. Таковы были мысли Юси. В это время он проходил подземелье Ледяного леса вместе с остальными ребятами. В процессе прохождения он не только сражался с монстрами, также... Он внимательно осматривал подземелья. Юсю хотел понять, был ли какой-нибудь способ, чтобы превзойти рекорд группы Ли Хао. Пройдя подземелье четыре раза, он так ничего и не нашел. Когда группа Юсю закончила прохождение, Сун Мученг первой вышел из игры. Тангром с остальными приготовились к продолжению прокачки. Юсю на этот раз. Не пошел с ними. Вслед за суммой Чинг, он покинул игру. «Почему ты больше не играешь?» Подошел к нему Тангро. Она решила проведать Юсю и заодно размяться. «Оу! Я собираюсь подготовиться к следующему подземелью», ответила Юсю. «Следующему подземелью?» «Могильнику». «В данный момент...» Есу собирал большой объем информации. А что же насчет ледяного леса? Тангро беспокоилась о том, что их рекорд был перебит. Это мы смогли бы, если бы у нас было снаряжение получше, ответил Юсу. У него все еще не было отдельных мыслей о том, как превзойти рекорд ледяного леса. поэтому он мог лишь сосредоточить все свое внимание на подземелье могильника. Тангру ничего не ответила. Несмотря на то, что она не могла с этим смириться, Тангру знала, что у нее не было никакого права вмешиваться. Ее способности к пониманию намного уступали способностям Ньюсю. «Что же было не так в нашем прохождении?» поинтересовалась она. «Не, не в этом проблема. Нашей задачей стоит установление рекорда, который больше никто не сможет преодолеть», сказал Юсю. «А-а-а, все поняла. Ну да, звучит очень круто». Тангру нравилась подобная формулировка. Таким образом, утолив свое любопытство, она вернулась на место и продолжила играть. Должна быть какая-то новая стратегия. Юсю проштудировал все материалы по подземелью и не нашел ничего для себя нового. Он обнаружил, что вся доступная информация была уже довольно устаревшей. Это было потому, что могильник являлся низкоклассным подземельем, поэтому кроме тех игроков, которые исследовали его в начале игры, никто не позаботился о дальнейшей разработке новых стратегий прохождения. Вот почему все последующие игроки просто следовали старому руководству. Безусловно, было несколько новых идей, однако общая стратегия не претерпела существенных изменений. В конце концов, подобные подземелия являлись низкоуровневым контентом, игроки очень быстро их перерастали, поэтому не было особого смысла в их исследованиях. Я всю изучил информацию, напрягал извилены. Вспоминал опыт прошедших двух дней прохождений и новая стратегия постепенно рождалась в его голове. Отлично, завтра мы испробуем ее. Йоси начал вновь прогонять продуманную им стратегию. Он даже выписал несколько важных деталей, чтобы их не забыть и покидал головой. Спустя какое-то время он вернулся в игру. Тангро тут же отправил ему сообщение. Но «Ну, как оно? Я придумал основную идею. Завтра мы попробуем ее в действии. Хорошо. Всю оставшуюся ночь ребята занимались своими делами и больше не общались друг с другом. Утром в клубе Великолепная Эра Ли Хао принял звонок от Чен Йихуя. Ли, Йо Цю установил рекорд могильника, сказал он. Я знаю. Я был в игре этой ночью, ответил Ли Хао. Ох, ох. Мне о кое о чем надо было заняться, поэтому я не был в игре. Я только что об этом узнал. Однако в этот раз время установленного рекорда не кажется чем-то особенным, сказал Чен Яхуи. Да, он определенно не использовал все свои ресурсы, поэтому нам не стоит пока высовываться, сказал Лихал. Кстати, я получил информацию, что Гильди, амбиции Титана и Синего Ручья платили ей всю за его помощь. Платили? «Ха-ха-ха-ха-ха! Так он что, продаёт себя?» «Бугу, скорее всего, очень не хватает денег! Сколько они ему заплатили за это подземелье? Возможно, я найму его, чтобы он сделал нашу работу!» Лихао в этот момент выглядел исключительно счастливым. «Оу-оу! Они не расплачивались деньгами! Они дали ему некоторые специфически редкие материалы!» — сказал Чен-Яхуй. Ему нужны редкие материалы. В этот момент Олихау вдруг осенило. Глава сто пятнадцатая. Выложиться наполно. Редкие материалы, снаряжение ручной работы. Олихау связал эти две вещи и наконец-то понял настоящую целью сю. После этого. Он дико рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Так вот, что у него за фан!» С другой стороны, Чин Яхуй почти уронил телефон от неожиданности. Немного придя в себя, он осторожно спросил. «Что ты имеешь в виду?» «Хе-хе, это слишком плохо. Я же полностью победил его. Он что, планирует сражаться со мной, находясь в таком положении?» «Он хочет все начать заново?» «Пусть мечтает!» Бормотал себе под нос Ли Хал. Слыша это, Чен Яхуй беспомощно сказал. «Ли, если тебе больше нечего сказать, я вешаю трубку». «Хорошо, возвращайся и приготовь для меня аккаунты для прохождения могильника. Мне нужны магический мечник, снайпер, страйкер, мастер меча и ведьма», сказал Ли Хал. «Хорошо». ответил Чен Йо Хой. Услышав, что Лихау назвал все пять классов, он был немного сбит с толку. Для предыдущего рекорда Али требовалось всего три определенных класса. Может ли быть, что он собрался с помощью пятерых про-игроков установить рекорд могильника? Что именно он обнаружил? После полученной информации, Лихау переполняла жажда действий. Тем временем в счастливом интернет-кафе Ёси и Тангро спокойно себе качались и не совершали ничего extraordinarnого. Чингу отцепинела от подобного этим утром после того, как она встала, ее неожиданно посетил Ёси. Босс, будь добра, одолжи мне свой аккаунт. Ёси пришел к ней, чтобы одолжить ее карту аккаунта. А что ты планируешь делать? – спросила она. «Проходить низкоуровневое подземелье», — ответил Йосю. «Низкоуровневое подземелье?» Чэньго была сбита с толку. Она сжимала в руках карту Туманной Мглы, собираясь посмотреть, что он будет делать. Туманная Мгла уже вошла в небесную сферу, однако это не означало, что она не могла ее покинуть. После того, как Йосю это сделал, он немедленно направил Туманную Мглу в подземелье могильника. Могильник старого сервера был не так оживлен, как могильник нового. Однако и там было несколько игроков, столпившихся перед входом в подземелье. Видя, что пришел персонаж седьмидесятого уровня, они тут же начали жалобно просить, чтобы туманная мгла провела их через подземелье. Несколько человек тут же отправили ей приглашение в группу. Это было одно из преимуществ старых серверов: прокачка на них была в разы быстрее, чем на новом сервере. Даже если у вас не было друзей, вы всегда могли нанять высокорангового персонажа, который за небольшую плату проведет вас через все подземелье. Юсю проигнорировал просьбы игроков. Он тут же вошел в подземелье. У персонажа из семидесятого уровня не возникло никаких проблем с прохождением такого низкоуровневого подземелья. После захода Юсю не стал торопиться с убийством монстров. Он отправился вперед, собирая монстров позади персонажа, как будто флиртует с ними. Что ты делаешь? Чингун не понимала, что он делал. О, я просто осматривал подземелье. На моем аккаунте не осталось больше входов. Неприоровая игры объяснил ей все. Туманная мгла использовала несколько навыков, после чего огромная группа собранных монстров тут же была убита. После этого. Йосю достал записную книжку из своего кармана. Чиньго была знакома, это записная книжка. Если повернуть налево после выхода из кафе, там будет магазинчик, продающий подобные книжки. Заглянув в книжку Йосю, она увидела, что на первых страницах уже были сделаны кое-какие заметки. Кроме них, также было нарисовано несколько неразличимых вещей. Йосю перешел на последнюю страницу и начал писать. «Ты делаешь заметки?» спросила Чиньго. «Я провожу исследование, чтобы установить новый рекорд», ответил он. Чиньго глупо на него уставилась. У нее не хватало слов. Ее очень тронула сконцентрированность и серьезность Юсю. Ей нравилась Слава. Она была ее преданным фанатом. Видя настрой Юсю, она могла сказать, что у него было совсем иное отношение к игре. Она играла в игру, однако ей внезапно подумалось, что термин "играть" не применим в случае с Юсю. Чингу не могу ему помочь. Ей вспомнилось время, когда девять лет назад под ее руководством как раз перешло интернет-кафе. В то время она была поглощена кучей сомнений. Это правда. В тот момент она еще ничего не знала с того времени. Она жила в своем кафе и понемногу начинала понимать потребности посетителей. Она продолжала улучшать кафе, пробуя постоянно новые способы для привлечения новых клиентов. Каждую ночь она сравнивала количество пришедших посетителей по сравнению с предыдущими днями. Ее прошлое состояние очень походило на текущего и все. Она была собранной, серьезной и не жалела своих сил. Это ее очень изматывало. Однако наблюдая, как с каждым днем кафе становилось все лучше и лучше, она чувствовала себя полностью удовлетворенной. На данный момент у кафе был стабильный поток клиентов. Безусловно, она выручала намного больше денег, чем это было в начале. Однако как же давно она не испытывала подобного чувства удовлетворения? Ченьгу даже в чем-то завидовала ее все, кроме зависти, была еще симпатия. Быть изгнанным с профессиональной сцены и уделять такое внимание игре. По ее мнению, это было очень грустно. Чинько внезапно почувствовала, как тиски сдавливают ее сердце. Она вдруг вспомнила об отставке ее Цю. В то время, должно быть, ему очень-очень было больно. Это был поистине жестокий мир. Тем временем, Йосю продолжал писать в записной книжке. Он не обращал внимания на состояние Чингу, стоящего позади него. Та, в свою очередь, не стала его отвлекать и молча удалялась с горючим сердцем. Йосю с помощью туманной мглы продолжал исследовать подземелье могильника. Высокоуровневый аккаунт предоставлял для этого намного больше возможностей, нежели низкоуровневый. Количество сделанных им заметок заметно увеличилось. Подобным образом. он и закончил прохождение. Однако, Йосю на этом не остановился. Он снова вошел в подземелье, и в этот раз он уделял больше внимания игре и делал меньше записей. После трех прохождений, количество входов в туман на Эмго было израсходовано. К этому времени Йосю сумел собрать большой урожай информации. Он удовлетворенно вышел из игры и возвратил карту аккаунта Чиньго. Как все прошло? — спросила она. — Довольно неплохо, — улыбнулся Юсю. — Окей, ты сможешь это сделать, — сказал Чиньго. — Что? Юсю подумал, что ослышался. — Ты можешь это сделать, — повторил Чиньго. — Я все правильно услышал, да? У Юсю расширились глаза. Он приложил столько усилий к низкоуровневому подземелью. По идее, она должна была смотреть на него свысока. Однако казалось, что Чиньго сейчас подбадривала его. Более того, тон ее голоса казался немного нежным. Думая об этом, Йосю задрожал. Это было очень необычное поведение для Чиньго. «Проваливай спать!» Чиньго рассверепела. Этот парень поистине не отличал добра от зла. Йо-сю тут же расслабился. Вот это была Чиньго, которую он знал. Прежде, видимо, к нему обращался другой человек. На протяжении дня не произошло ничего интересного. Ближе к ночи, когда Чиньго уже ложилась спать, Йо-сю и Тангро включили свои компьютеры. Их глаза полыхали боевым духом. После захода в игру Йесю связался с Булочкой и сказал ему, чтобы тот в полночь подходил к входу в подземелье. Булочка в свою очередь не забыл похвалить зубного меча. Он сказал, что после нескольких дней проведенных зубным мечом на арене его навыки немного улучшились. Правда. Ну, тогда как придет время, возьми его с собой. Рассмеялся Йесю. Он больше не обращал внимания на обычное болтовню Булочки. В любом случае, кроме четырех основных игроков, в группе было одно свободное место. Не имело особого значения, кто это будет. Хорошо, сегодня ты можешь пойти вместе с нами в подземелье. Обратился Булочка к заобному мячу. Тот также находился на арене. Правда? Это здорово! Радостно ответил Лихал, несмотря на то, что внешне он сиял от счастья, внутри него клубилась тьма. «Позволь мне проинструктировать тебя. Когда встретишься с Богом, ты должен быть вежливым. Если Он чему-то тебя научит, это будет бесценным знанием для тебя», проникновенно сказал Булочка. «К черту его инструкции!» Лихао внутренне проклинал его. «К счастью». Он стал намного терпимее к болтовне булочки, проведя несколько дней с этим нубом. В конце концов, он являлся профессиональным игроком, воплощением стойкости и лучших внутренних качеств. И хотя он мысленно сыпал проклятиями, внешне на его лице сияла улыбка. «Конечно!» – как ни в чем не бывало, ответил он. Ровно в полночь группа была собрана, к этому времени – Булочка и золотный меч уже покинули арену. Юсю и Тангру, ожидавшие остальных, при их появлении просто с ними поздоровались. Последний пришедший был Сумучинг. Это Сумучинг? – гадал про себя Лехал. Она только поздоровалась, поэтому он не мог точно определить по голосу была ли это она. Тем не менее не она была его главной целью. Он продолжал оставаться на стороже и проследовал за группой в подземелье. В этот раз мы будем тренировать новую стратегию. Она все еще не закончена, поэтому могут возникнуть непредвиденные ситуации. Будьте осторожны, сказал Юсу сразу после захода в подземелье. Ты слышал, что он сказал? Я к тебе обращаюсь, сказал Булочка. К кому? спросил Лихал. В игре они все были персонажами, поэтому не было понятно, к кому Булочка обращался. Ну пону в Африке нуб. «Тебе! Кроме тебя! Мы все уже были в одной группе!» — ответила булочка. Лихау шлепнул себе ладонью по лицу. Он мог винить только себя. Ему не нужно было связываться с этой гнилой булочкой. «Э! Что это был за звук? Я слышал звук шлепка! Вы слышали это?» — воскликнул булочка. Лихо он начал потеть, он не мог вести себя настолько беспречно. Буочка даже услышал его. Я слышал. Давайте начнем, сказал Юсу. Буочка в это время оставался недвижим. Никто не мог сказать, ожидал ли он звука очередного шлепка или был занят чем-то еще. Наиболее важной частью скоростного прохождения могильника является правильный выбор пути. Используя самый удобный путь, можно избежать столкновения с большим количеством монстров. В этом и будет заключаться наша стратегия. Будьте внимательны. Убедитесь, что не сделаете лишнего шага в сторону. Зубный меч. Для начала верни есть, сказал Юсу. А? Чего А? Мы только зашли, а ты уже бродишь вокруг. Мы не будем смотреть за тобой, сказал Булочка. Что я не так сделал? Лехау до сих пор не понимал. Выглядит так, что ты уже знаешь эту стратегию, сказал Юсу. Если они не собирались устанавливать рекорд, тогда им не нужно было экономить время. Чем с большими монстрами они будут сражаться, тем больше опыта получат. Вот почему Тангро и Булочка понятия не имели о стратегии установления рекордов. «Я понял. Просто вначале ведь нет особой опасности, верно?» Сказал Лихао. «Мы собираемся использовать новую стратегию», — сказал Йосю. «А разве ты не слышал этого? Новая стратегия — это не те старые стратегии, которые ты до этого знал!» Добавил Булочка. «Новая стратегия?» Лихао находился в замешательстве. «Да, внимательно смотрите за моими действиями, я буду все объяснять», — сказал Йосио. Он направил мрачного лорда вперед. Когда он вошел в радиус агрессии монстров, четверо мертвецов направились в его сторону. «И в чем же отличие этой стратегии?» Лихао выглядел потерянным. Нельзя было избежать встречи с начальными четырьмя монстрами. Вот почему группы старались как можно быстрее с ними разделаться. Что было особенного в передвижении мрачного орда? Монстры что не будут его атаковать? Глава сто шестнадцатая. Новая стратегия. Монстры быстро добрались до мрачного лорда. После этого они объединились в одну группу. Если быть более точным, то они не являлись группой. Монстры просто направлялись к одной цели, и так получилось, что в конце они встретились в одном месте. Несмотря на то, что Тангру и Булочка имели неплохие навыки, они все еще оставались новичками в плане игровых знаний и не могли понять текущую ситуацию. Тем не менее. Суму Ченг и Лихао быстро поняли, что к чему. Мрачный Уорт собрал монстров одним движением. Благодаря выбранному пути передвижения он был способен собрать монстров подобным образом. Такой способ сбора учитывал позиции монстров, их скорость передвижения, путь, по которому они идут, и возможную смену их направления. Контролируемый только лишь передвижением персонажа. Монстры оказывались в нужном месте в мгновение ока. Используя подобную стратегию, они должны были быть очень точными в деталях. Тем не менее, хотя способ сбора был отличной задумкой, убийство этих четырех монстров не должно было особо уменьшить время прохождения, верно? Если ребята разделятся и просто будут атаковать каждую свою цель, тогда они смогут их меновать даже быстрее. Чем при способе сбора показано мрачное мордом. Суму Ченг и Элихау испытывали сомнения в своих сердцах. Мрачное морд тем временем продолжил движение. Техника теневого клона. Теневая копия мрачного морда оставалась на его изначальной позиции, в то время как настоящее тело переместилось в сторону. Тем не менее, монстры не обратили на его действия никакого внимания и продолжали идти к своей изначальной позиции. Опытные игроки могли определить, где клоун, а где настоящий друг. Однако монстры не обладали такой способностью. Этот навык со стопроцентной вероятностью их надувал. Таким образом, четверо монстров продолжали идти к фальшивому телу. Касание падающего цветка. Настоящий мрачный уорт высвободил поток воздуха. Четверо монстров врезались друг в друга и отлетели в сторону, казалось. Один из монстров был недостаточно сильно поражен. Когда он уже собирался упасть, мрачный орд сделал выпад копьем, тем самым поднимая его снова в воздух. После этого он использовал зуб дракона, отправляя его к остальным монстрам. Четверо монстров оказались прижаты к каменной стене подземелья. Большая часть подземелья имели ограничивающие передвижения вещи, будь то горы, леса, пропасти или стены. Всегда находилось какое-то препятствие. которая указывала игрокам нужное направление. Игра не позволяла просто так бродить и убивать монстра. После того, как монстры врезались в стену, к ним подбежал мрачный орд. Парная булочка хотела бы уже вступить в бой, но Юсю его осадил. «Сперва посмотри». Блочка тут же остановился. Он нетерпеливо пританцовывал на месте, после чего обратился к злобному мечу. «Не двигайся, смотри внимательно». Лихао уже был опытным парнем. Он знал, что в таких случаях не надо было отвечать на реплики булочки. Таким образом, мрачный орд в одиночку оказался против четырех монстров. Изначально в стене была небольшая трещина. Предыдущие действия мрачного орда направили монстров именно в нее. После того, как он добрался до них, мрачный орд сделал так, что монстры плотно застряли в трещине. несмотря на то, что это вроде было сражение один против четырех, на деле выходило, что это был бой один на один. Это можно рассматривать как хороший способ прохождения. Однако разве таким образом можно сэкономить время для рекорда? Лихау окончательно был сбит с толку. Он ничего не сказал вслух и продолжал наблюдать. Один из монстров умер. Второй монстр покинул трещину и через мгновение тоже был убит. Третий монстр повторил участь второго. И в конце... В конце больше не осталось монстров. Четверо игроков уставились в свои мониторы с расширенными глазами. Они видели, что четвертый зомби застрял в стене подземелья. Он размахивал своими когтями, но это никак ему не помогало. Он все равно не мог выбраться. Он был зажат костями раненых убитых скелетов. В могильнике после того, как скелеты были убиты, они превращались в кучу бесполезных костей. В этот раз все три скелета были убиты мрачным орлом в одном месте, а именно в трещине стены. Таким образом, трещина была перекрыта ими. Глупый зомби не мог из нее выбраться, как бы не пытался. Он мог только бесполезно размахивать руками. Черт! И такое можно было провернуть? Лихал был ошеломлен. Если при убийстве монстров им придется убивать на одного монстра меньше, это сэкономит им немало времени. Тем не менее, чтобы совершить подобное, нужно выполнить слишком много действий. Несмотря на то, что это сэкономит время на убийство четвертого монстра, не будет ли лишнее движение забирать слишком много времени? Подобные размышления крутились у его в голове, когда он услышал голос Юсу. Вот как это делается. Тем не менее, мы собираемся установить рекорд, поэтому должны скоординировать свои действия, чтобы свести к минимуму количество совершаемых действий. Я заранее все просчитал. Если все будет гладко, тогда мы сможем выиграть 10 секунд по сравнению с обычными игроками. 10 секунд. Это времени не казалось чем-то особенным. Однако если во время прохождения наберется хотя бы шесть подобных ситуаций, это уже будет целая минута, одна минута. Если другие группы не будут знать о подобном методе прохождения, для них будет чрезвычайно тяжело превзойти рекорд группы Юсу. У них не будет другого способа, кроме как использовать еще более лучшее снаряжение, чтобы увеличить свой урон. Холод постилился в сердце Лихао. Он понимал, что подобная ситуация еще не раз повторится. Как и ожидалось, в различных ситуациях находились несколько способов использовать детали подземелия. С помощью них можно было избежать столкновения со многими монстрами. По оригинальной стратегии прохождения, если не совершать ошибок, группа могла избежать сражения с двенадцатью монстрами. А вот при использовании новой стратегии... Это количество увеличилось почти в два раза и составляло двадцать одного монстра. Используя текущий подсчет в десять секунд на одного монстра, выходило, что в общем группа экономила около полутора минут. С одной стороны, Лихау был удивлен, с другой, он был очень рад, несмотря на то, что это был великолепный метод прохождения, он его уже видел. Для профессионального игрока, подобного ему, Лихау не нужно было в точности знать все детали выполнения. Он просто должен был понять общую стратегию прохождения, после чего использовать свои навыки, чтобы ее реализовать. Однако теперь ему не нужно было даже напрягаться, потому что после первого прохождения остальные три захода они отрабатывали командную координацию. И Лихау был одним из пятерых. Мягкая мгла. Используй касание падающего цветка. Иди сюда. Хорошо. Булачка. Это твое место. Используй бросок кирпичом на этом монстре. Противотанковая ракета. Используй кровавый разрез. Затем сталкивающий выпад. У злобного меча неплохие навыки. Несколько раз Юсю похвалил его. «Бог, когда придет время рекорда, возьми меня с собой». — попросил Лихал. — Ты состоишь в гильдии? — Нет. — Когда придет время, тебе придется вступить ненадолго в гильдию. Тебе это устроят? — спросил Йосю. — О, так ты работаешь на гильдию. Сколько они тебе платят? Несмотря на то, что Лихал задал с виду обычный вопрос, его намерения не были обычными. Он знал, что Йосю получал награду за помощь гильдиям. Однако сейчас он был в группе. После получения награды он делился ей с членами своей группы? Если да, тогда улучшение серебряного оружия было еще более трудной задачей, чем он изначально предполагал. Если же нет, тогда Лихао определенно поднимет этот вопрос. Юсю еще не ответил, как его тут же опередил Булочка. «Деньги?» Какие деньги! Это все ради того, чтобы засветиться на ТВ, все ради славы. Злобный меч, у тебя на самом деле нет у будущего. Я думаю, что твой зодиакальный знак Водолей. <свык> Леха он не знал, что делать. Про себя он просто проклял бочку. Да ты тупая задница! Ты знаешь, что ты оказываешь Юсу бесплатную услугу? «Неудивительно, что он взял себя с собой такого идиота!» Остальные игроки никак не прореагировали на его заявление. Лихал не мог рассчитывать на очищающую мглу. С 80% вероятностью это была Сумученка. Она дышала тем же воздухом, что ее тю. Ее не интересовал подобный заработок. Однако, что насчет другой девушки? Почему у нее не было никакой реакции? Почему у нее не было никакой реакции? Вообще, кем она была? Девушка по-прежнему не реагировала, когда Лихао услышал. Да, на самом деле есть некоторая награда, это редкие материалы. Однако, они всем не нужны. Что бы ты хотел? Спросил Юсю. А, мне, мне ничего не нужно. Я просто так спросил, ответил Лихао. Конечно, ему ничего не было нужным. Он задал этот вопрос, надеясь поселить раздор в группе. Однако, судя по их реакции, он потерпел жуткой фиаско. Не было смысла разговаривать с игроками, подобными Сумученко. Казалось, оставшаяся девушка совершенно его не услышала. Что касается булочки, этот мудак был просто идиотом. Тем не менее, даже если он и был идиотом, Если Лихао хотел поселить в нём семена сомнений, это не должно было составить особых трудностей. Получаемые мной материалы я заранее запрашиваю у гильдии. Что касается выпадающих вещей, все они распределяются между остальными игроками. Мне они не нужны. Это не должно быть большой проблемой, верно? Продолжил Юсю. Лихао вспомнил. Действительно, в предыдущие их прохождения мрачный орд ничего не брал себе. Будь то зеленое снаряжение, выпадающее из обычных монстров, или синее, выпадающее из боссов, он от всего отказывался. Если он делал так при каждом прохождении, тогда на самом деле нечем было разговаривать. А -а, это мелочи. Мне просто было интересно, вот поэтому я и спросил. Поторопился ответить лехал. Я могу присоединиться к гильдии? Не оставляй меня одного. Я тоже хочу появиться на ТВ. Хорошо. Когда придет время, я поговорю с гильдией. В конце концов, мы помогаем им установить рекорд. Поэтому если никто из их гильдий не будет в этом участвовать, это будет выглядеть не лучшим для них образом. Посмотрим, что они скажут. Если им все равно, тогда я возьму тебя с нами. Ответил Йосю. Ооо. «Спасибо, спасибо», – ответил Лихао. Играя с ними в группе, он полностью ухватил суть новой стратегии. Более того, будучи членом их группы, он мог специально совершить несколько ошибок, чтобы потратить лишнее время, не выдавая себя. На данный момент он скрывал свою истинную силу. В итоге в некоторых местах он специально притворялся, что ему было тяжело справиться из-за нехватки навыков. Таким образом, когда придет время, он сможет показать всю свою силу и определенно превзойдет рекорд группы Юсу. Даже если он не сможет быть членом группы при финальном прохождении, Ли Хао чувствовал, что слегка превосходит их благодаря своим навыкам профессионального игрока. Он уже успел понять, на каком уровне находились игроки группы Юсу, а мрачном морде не стоило упоминать. С ним и так все было понятно. Игра очищающего мгл была практически на том же уровне. Будучи членом группы, Лихао видел несколько ее привычек и молчаливое понимание с мрачным мордом. Несмотря на то, что он не мог подтвердить это, Лихао был уверен, что это была сумучинка. Что же касается оставшихся игроков, он мог определить, что это были новички. Лихао не знал, каким образом они обладали настолько выдающимися механическими навыками. Однако они не могли соперничать с профессиональными игроками. Со стороны Йосю могло показаться, что у Лихао есть определенные трудности в некоторых местах прохождения. В это время на лице Лихао играла исключительно довольная улыбка. Глава 117. Специальная услуга. Похоже, ты меня боишься. Думал, лихал. Он понял, что планировал Юсу делать так, чтобы его нанимали устанавливать рекорды, а в награду получать редкие материалы, после чего с их помощью улучшать серебряное оружие. Все было предельно просто. Однако, если он планировал действовать подобным образом, ему нужно будет устанавливать самые высокие рекорды в каждом подземелье. Юсю понимал это так же ясно, как и Лихао. Лихао специально установил рекорд Ледяного Леса. Он знал, что соперником был Ютью. Однако только теперь он осознал, насколько важен был этот рекорд. Он приложит все усилия, чтобы собрать группу из пятерых профессиональных игроков. Лихао определенно должен будет установить самый высокий рекорд Могильника. Что касается Юсю, Кажется, он приложил много усилий, чтобы разработать новую стратегию для этого рекорда. Это случилось потому, что он знал, что его соперником является Лихао, чья сила неимоверно велика. Если бы он противостоял ему с обычной стратегией, то определенно упустил бы и этот рекорд. Я сказал об этом довольно давно. Твоя эра прошла. Теперь настала моя эра. Лехао все еще продолжал проходить подземелья с ребятами, однако он уже не был таким внимательным, как прежде. В конечном итоге комбинация классов, которую он планировал использовать, отличалась от состава текущей группы, поэтому их прохождение нельзя было в точности скопировать для новой группы. Все, что ему нужно было знать, он уже знал. Теперь ему нужна была только практика. К счастью, все члены его группы являлись профессиональными игроками. Для них командная координация не должна составить столько проблем, сколько для группы Ютсю. Ц-ц-ц. Как жалко. В игре Юсю продолжал обращать внимание ребят на разные детали. Слыша подобное, Лихао был полностью удовлетворён. Прежде он также выслушивал подобные инструкции. Однако теперь... Слушая Йо Цзю, он был очень рад. Это был для него первый раз, когда он ощущал радость при этом. Думая об этом, Лихал специально сделал ещё одну ошибку. Как и ожидалось, Йо Цзю тут же с трилогой сказал ему. «Злобный меч, отойди назад на два шага. Ты зашёл слишком далеко». «Понял», — ответил Лихал. Про себя он потешался над этой ситуацией. Элихау парывался сделать ошибку, которая сломает всю стратегию прохождения. Однако, смотря в будущее, он сдерживал себя. До тех пор, пока он придерживался уровня игры парной булочки, с ним все должно быть нормально. Четыре прохождения наконец-то были завершены. Из-за того, что в новой стратегии нужно было уделять слишком много внимания деталям, Игроки с нехваткой опыта, подобные Тангро и Булочки, могли лишь механически заучивать последовательность действий раз за разом. Это еще более усложняло их задачу. Лихао понял детали стратегии давным-давно. Однако, чтобы не выбиваться из роли, он жаловался на сложность прохождения подземелья с использованием новой стратегии. «Вот почему тебе следует лучше стараться. Теперь ты понял?» В конце Булочка в очередной раз прочитал ему лекцию. Завтра еще попрактикуемся, вздохнул Юсу. Он был неудовлетворен результатами сегодняшнего дня. Как и ожидалось, новая стратегия выявила слабости новичков. Мы собираемся в ледяной лес? спросил Лихал. Он был необычайно счастлив в этот момент. Не сейчас, ответил Юсу. Хорошо, тогда я выхожу из игры. Увидимся завтра. Лихал попрощался со всеми и вышел из игры. Сменив карту аккаунта, он вновь отправился в могильник. Лихал решил освежить воспоминания о новой стратегии, опираясь на свою комбинацию классов. Он проделал необходимую работу. У нас небольшие проблемы, да? В этот момент в счастливый интернет-кафе Тангру подошел к стойке регистрации, держа кружку с чаем. Да. Не стал отпираться еще. «Потренируемся еще несколько дней?» спросила она. «Если мы слишком затянем со временем, рекорд не будет стоить и выеденного яйца», беспомощно ответил Юсю. «Может быть, есть другие способы для тренировки?» Тангро любила сталкиваться с трудностями. Ежедневный лимит входов не делал ее особо счастливой. «Ты знаешь?» «Есть!» «Юсю?» Отправил сообщение парной бочке. Здесь, ответил тот. Приходи, мы собираемся продолжить тренировки, сказал Юсу. Но у меня не осталось входов. Мы будем тренироваться в другом месте, продолжал Юсу. Где? На кладбище скелетов, ответил Юсу. Кладбище скелетов было подземельем начальной зоны и, конечно же, отличалось от подземелья могильника. Тем не менее. У них были и сходства. Более важной деталью являлось то, что у него не было ограничения на количество заходов. Таким образом, они могли проходить его столько раз, сколько захочется. Купи низкоуровневое оружие в деревне новичков. Тренироваться будем не спеша. Йосю отправил сообщение булочке, тем временем прознося это вслух для Тангро. «Очищающая мгла и зобный меч не в игре», – заметила Тангро. Это не имеет значения. Будем тренироваться без них. Йосю повел двух игроков в подземелье. Очевидно, что у него самого не было проблем с использованием своей стратегии. Наиболее важной задачей стояла отработка командной координации. На данный момент Тангро, Булочка и Золбный меч совершали слишком много ошибок. Несмотря на то, что эти ошибки не были фатальны, их хватало, чтобы остановить группу на пути к установлению рекорда. Карта местности подземелий скелетов и могильника отличались между собой, однако оба подземелия имели схожих по типу монстров и практически такие же точки их появления. В кладбище скелетов монстры появлялись случайным образом, поэтому время от времени их положение совпадало с подземельем могильника. Учитывая способность Юсю контролировать монстров, это делало сценарий прохождения очень похожим. Трое игроков потратили всю ночь на тренировку в кладбище скелетов. Стоит ли говорить, что Тангрума учили его и упорно трудилась. Бочка же очень много болтал. поток слов непрестанно вылетал из его рта. Он был подобен несущемуся поезду. Тем не менее, это не мешало ему упорно трудиться вместе с остальными. Это все было из-за любви, идиотской, глубокой любви к игре. Несмотря на то, Что они все время тренировались, их уровни не слишком просели по сравнению с общей массой игроков. Спустя несколько дней мрачный орд достиг двадцать седьмого уровня. Он не знал, как часто узор на поток проверял его уровень, однако меньше, чем через минуту после получения двадцать седьмого уровня, Йоси получил от него сообщение: "Могильник, могильник, я не слишком опоздал, верно? Нет", ответил Йоси. О. «Что ты хочешь на этот раз?» Спросил лазурный поток. Его очень интересовал ответ на этот вопрос. «Вампирский световой меч», ответил Юсю. «Какое совпадение!» По щекам лазурного потока стекали слезы. «М-м-м? В данный момент я использую этот меч», рыдая, ответил лазурный поток. «Ты же почти тридцатый уровень», сказал Юсю. «Это оранжевое оружие, братец. Мне не нужно менять его на тридцатом уровне», ответил лазурный поток. «И что с того, что оно оранжевое? Это же все еще низкоуровневое оружие. Оно подобно проплывающим облакам», сказал Йосю. «Что еще тебе надо?» Лазурный поток не рассчитывал, что сможет отделаться от Йосю лишь одним вампирским световым мечом. Восемь костяных шипов. Ответил Юсю. Костяные шипы были редким материалом, выпадающим из скрытого буса могильника, гнилого скелета барана. «Хорошо, но это все», ответил озорный поток. «Договорились. Установить рекорд могильника будет очень непросто. В этот раз я хочу взять с собой всех своих людей. Мы присоединимся к вашей гильдии. Тебе это устроит?» Спросил Юсю. «Это? Это выставит нас не в лучшем свете, не находишь?» Лазурный поток колебался. «Сейчас очень напряжённое сражение с этими рекордами. Мне нужно сделать всё возможное, чтобы победить», — сказал Йосю. «Хорошо», — немного подумав, ответил Лазурный поток. «Тогда мы завтра стартуем». «Хорошо». После этого с мрачным мордом связался холодная ночь. Могильник. Гильдия синего ручья. Ответ Юсю был достаточно прост. Черт, когда ты получил двадцать седьмой уровень? спросил холодная ночь. Пять минут назад, ответил Юсю. О, тогда мне только остается пожелать вам удачи. Холодная ночь проявил хорошие манеры. Братец, Юсю получил сообщение от вазорного потока. «Что?» — спросил Йосё. «Ты дальше планируешь действовать подобным образом, устанавливать рекорды за определенную плату?» — спросил Азорный поток. «На данном этапе, да», — ответил Йосё. «Тогда если ты продолжишь брать с собой одних и тех же людей, подобное не продлится долго, я прав?» — сказал Азорный поток. Йосё вздохнул. Как он мог не знать, о чем говорил Азорный поток? «Конечно!» они присоединялись к гильдии для установления рекорда. Однако если сегодня это будет, к примеру, «Синий ручей», а завтра «Амбиции Титана», их имена примелькаются для остальных игроков. Несмотря на то, что на установленном рекорде будет стоять имя определенной гильдии, все будут знать, что этот рекорд был установлен за деньги. Для гильдии рекорды являлись своеобразной рекламой и проявлением своей силы. В этом случае подобные атрибуты просто потеряют свое значение. В самом начале еще не собирался устанавливать рекорды с одними и теми же людьми. Он планировал использовать свою силу, чтобы объединяться с другими игроками, как он это делал с узорным потоком и людьми из его гильдии. Он использовал стратегию одной волны, чего было более чем достаточно, чтобы удивить обычных игроков. Их имена были довольно известны. Поэтому, когда он покинул их группу, то это не сыграло особой роли. Тем не менее, из-за того, что сейчас Лихао использовал профессиональных игроков, он смог превзойти рекорд Йосю. В итоге Йосю ничего другого не оставалось, кроме как использовать избранную группу игроков, чтобы переломить ситуацию в свою сторону. По факту, ему нужно было действовать так же, как и Лихао, Он должен был использовать аккаунты нанимающей стороны, чтобы не раскрывать себя. Йоси уже, напротив, использовал аккаунт мрачного лорда, зарабатывая себе репутацию. Поэтому он не мог рассматриваться как замену. Обсудим это позже. На данный момент он ничего не мог с этим поделать. Братец, а почему бы тебе просто не присоединиться к нашей гильдии на более длительный период? Мы будем награждать тебя, соответственно, твоим потребностям. Как насчет специальной услуги для нашей гильдии, а?» Лазурный поток открыл свои истинные намерения. «Продано!» — засмеялся Иосю. «Ты все равно ничего не теряешь, верно? Если тебя что-то не устроит, ты сможешь просто уйти. Мы не будем тебя останавливать», — сказал Лазурный поток. «Это... Мне нужно об этом подумать». ответил Йосю. «Хорошо, тогда вернемся к этому разговору после того, как установишь рекорд могильника, сказал Лазурный поток. Йосю рассмеялся. Как и ожидалось, подземелье могильника будет для него настоящим испытанием». Лазурный поток хотел убедиться, будет ли его рекорд перебит кем-то другим. «Следующий день. Все решится на следующий день!» Таковы были мысли Йосю. Он в последний раз вошел в могильник проводя финальную тренировку перед завтрашним днём. Они уже успешно справились с прохождением, поэтому сегодня ребята уделили внимание деталям. Они не должны были совершать ошибок, ребята не могли быть беспечны при установлении рекорда. Они не могли больше затягивать с тренировками. Пока их боевой дух на высоте, они должны будут выложиться на полную. В полночь пятеро игроков собрались перед входом в подземелье. В этот раз. Йосю очень переживал. Он молился про себя, чтобы не было нелепых случайностей во время этого прохождения. Глава 118. Воздушная координация. Старт. Мрачный орд был во главе группы. Его задачей был сбор монстров. В самом начале четверо монстров были собраны таким же образом, как и на тренировках. Лишь за небольшим исключением. Когда они отправились в направлении Мрачного Уорда, их перехватила мягкая мгла. Она использовала касание падающего цветка и зуб дракона, чтобы собрать монстров в группу. Мрачный Уорт использовал технику теневого вакона. На этот раз он не стал меняться местами с мягкой мглой. Напротив, он мгновенно переместился к месту нахождения четырех монстров. Тем временем очищающая мгла булочка из зубной меч быстро упаковали их в трещину в стене. Зомби был у задней стенки трещины, в то время как три скелета занимали ее переднюю часть. Меч, копье, ракета, кирпич радостно приветствовали монстров. За короткое мгновение ребята убили первого скелета. В это время они использовали все свои ауе навыки. Поэтому, когда подошел черед второго скелета, его жизнь уже прилично снизилась. После нескольких атак он также оказался повержен. Третий скелет Оказался еще более повержен, нежели второй. Таким образом, под слаженными атаками пятерых игроков три скелета быстро превратились в кучу костей. Образовавшаяся куча преградила путь оставшемуся в одиночестве зомби. Несмотря на то, что он размахивал когтями и клатцал зубами, у него не получалось выбраться из западни. Пятеро игроков не стали тратить на него время и отправились дальше. Стратегия ЮСЁ основывалась на игнорировании большого количества монстров и использовании особенностей ландшафта, чтобы заблокировать их передвижение. В обычных обстоятельствах группы монстров должны были быть убиты, чтобы сохранить безопасность группы. Однако, при безопасном прохождении существенно падала её эффективность. Таким образом, при новой стратегии пойманные в ловушку монстры могли быть пропущены. Они ничего не могли бы сделать ребятам. Это, в свою очередь, экономило большее количество времени. Они не могли медленно и неторопливо ловить монстров в ловушке, так как их группа устанавливала рекорд. Они должны были использовать минимальное время и делать это с первой же попытки. При первой встрече с монстрами, мрачный лорд был способен и в одиночку их убить. Но тем не менее, это было бы значительно дольше, чем если бы группа это сделала вместе, координируя свои действия. Если сравнивать нанесенный урон, то они были бы еще более далеки друг от друга. Возможно, для общего успеха прохождения подземелий и не нужна была великолепная и точная координация, однако она нужна была для должной эффективности. Тем не менее, было одно место, где им нужно было показать максимально успешную командную координацию. Это была одна из самых сложных частей новой стратегии. Во время тренировок ребята постоянно совершали в этом месте ошибку. У них еще не было ни одного безошибочного прохождения. Лихало посчитал, что при использовании новой стратегии мог быть проигнорирован двадцать один моб, в то время как при старой стратегии это количество равнялось двенадцати мобам. Разница была в девять монстров. Тем не менее, можно было избегать не только обычных монстров. Йосю разработал стратегию таким образом. Чтобы они могли именовать второго босса подземелья зомби-превратника двора. Несмотря на то, что зомби-превратник двора очень медленно передвигался, он обладал невероятной силой. Атакованные им игроки с большой вероятностью могли быть заражены вирусом зомби. Более того, этот вирус впоследствии мог передаваться между игроками. Хотя это все звучало довольно пугающе, у игроков не возникало особых проблем с его убийством. У вируса зомби была небольшая скорость распространения. Также он наносил немного урона. Если в группе был клерик с хорошим снаряжением, то до тех пор, пока он знал, на ком из игроков был вирус, особых проблем не возникало. Для такого эксперта высшего уровня, как Юсу, вообще не требовался клерик. Поэтому его группа изначально была уверена, что они не будут атакованы медленно передвигающимся боссом. Несмотря на то, что сражение с зомби-привратником двора не было проблемой, тем не менее тот обладал очень большим количеством здоровья. Таким образом, требовалось немало времени, чтобы его убить. Имея дело с подобными монстрами, группа, устанавливающая рекорд, могла надеяться лишь на свой урон, чтобы сохранить как можно больше времени. Тем не менее, Йо Сю разработал способ, с помощью которого можно было поймать босса в ловушку. Однако этот метод был очень труден в реализации. Они не могли успешно реализовать его с первого раза ни на одной из тренировочных прохождений. Таким образом, если они преуспеют, то смогут сохранить приличное количество времени. При обычных обстоятельствах они могли рассчитывать лишь на свой урон, чтобы быстрее убить боссов. Это занимало бы у них по меньшей мере две минуты. Однако, если они смогут использовать метод юсю Им понадобится всего лишь двадцать секунд, чтобы избавиться от босса. Описание этого чрезвычайно сложного метода звучало очень просто. Метод заключался в том, чтобы заключить босса в трещину в стене на небольшой высоте. Когда это будет проделано, у него больше не будет возможности выбраться оттуда. Сложной частью метода являлся сам процесс доставки босса в эту трещину. Трещина в стене была на некотором расстоянии от земли. Стратегия Юсю предполагала использование игроками навыков с подбрасывающим эффектом, чтобы поднять босса на нужную высоту и заключить его в трещине. В первый раз ребята держали босса в воздухе до тех пор, пока он не умер. Они не смогли заключить его в трещину, потому что для этого нужно было отменная командная координация и высокая скорость рук. Каждый раз при подбрасывании босса был короткий промежуток времени для использования навыка другим игроком. Если хоть один из них допускал малейшую ошибку, всю группу тут же постигало неудача. Более того, каждый из закругков должен был следить за временем использования навыков. Когда Юсу напоминал им об этом, было уже слишком поздно. Заключить боссов трещину с первого раза только так они смогут установить самый быстрый рекорд. Тем не менее ребята не были уверены, что у них получится с первой попытки. Однако если это будет вторая или третья попытка, они все равно выиграют приличное количество времени. Это было преимущество, которое обычным группам даже и не снилось. Лихо он нравилось это. Управляя злобным мячом, он не мог позволить Йотю преуспеть с первой попытки. В этой группе каждый из игроков мог сделать ошибку. Однако если заменить их на профессиональных игроков, да это вообще не будет проблемой. Видя, что они почти достигли второго босса, Лихао втайне ухмылялся. Мы почти у зомби-превратника. Мы сможем сделать это. Подбодрил всех Юсю. Мы сможем. Поддержал его Булочка. Давайте преуспеем со второй попытки, сказал Юсю. С первой. Тангро был неприкосновен. Юсю рассмеялся. В душе он, конечно, надеялся справиться с первой попытки, однако прекрасно понимал, что подобное было слишком трудным для этой группы. Соосредоточьтесь, крикнул Юсу после того, как группа очистила дорогу к боссу от монстров. Каждый занял свою позицию. Из-за того, что босс очень медленно двигался, ему нужна была помощь игроков, чтобы быстрее добраться к стене подземелия. Начали. Марачнаорт направился к боссу. Он поднял его в воздух и использовал касание падающего цветка, придавая тому ускорение. Мягкая мгла приняла эстафету. Она использовала небесный удар, продолжая держать босса в воздухе, после чего также использовала касание падающего цветка. Булочка и злобный меч также выполнили свои роли. От начала и до самого конца зомби-привратник не касался земли. Эта часть стратегии была довольно простой. Пока что никто из игроков не совершил ошибки. Жалкий зомби-привратник был всего лишь вторым боссом. Он не походил на ледяного Тэйна и ледяного леса. У него не было способа избавиться от постоянных подкидываний. Последним игроком в цепочке была Сумученг. Она использовала барбекю, продолжая удерживать босса в воздухе. Если бы можно было использовать добавочный выстрел, это существенно повысило бы их шансы на успех с первой попытки. К сожалению, протестировав его на туманной мгле, Юсю убедился, что не было способа доставить босса прямиком в трещину, используя лишь добавочный выстрел. Из-за угла стрельбы это не представлялось возможным. После барбекю Сумученг зомби-привратника перехватил Блочка. Он использовал апперкот. Юсю вздохнул с сожалением. Неудача. При первом же движении Блочка ошибся. Это было из-за того, что их группа тренировалась так много раз, используя плохое снаряжение. После использования апперкота, булочка также выглядела расстроенным. «Не останавливайся, продолжаем!» – воскликнул Йосю. Если у них не получилось с первой попытки, Йосю надеялся, что получится по крайней мере со второй. Злобный меч использовал обратный разрез. Поражённый босс пролетел к стене со скоростью пули, после чего отскочил от неё. Великолепное исполнение. Благодаря ошибке булочки, Лихао не нужно было намеренно делать ошибку самому, потому что он знал, что это уже не был лучший рекорд. Очищающая мгла подняла руки, используя навык лаунчера в качеле. Зомби-превратник был подброшен ещё выше в воздух. К тому времени, мягкая мгла уже была на своей позиции. Она подпрыгнула в воздух и использовала небесный удар. Кончик её копья поразил босса в то же мгновение, как он уже начал падать. Это движение не подбросило босса выше. Однако остановило его падение, оставив его на той же высоте. Булочка, недавно совершивший ошибку, подпрыгнул в воздух, используя кук. Зомби-привратник был подброшен ещё выше и достиг высоты, куда нельзя было добраться с помощью обычных прыжков. Неясная тень промелькнула во время прыжка булочки. Мрачный лорд. Подпрыгнув один раз, он оттолкнулся от стены, чтобы подпрыгнуть еще раз, тем самым поднимая себя еще выше. Это движение позволило ему превзойти высоту обычного прыжка. Пока что четверо игроков не совершили ни единой ошибки, теперь все зависело непосредственно от него. Его копье точным движением проткнуло босса, затем мрачный орд сделал круговое движение, доставляя зомби-привратника в трещину в стене. «Успех!» – воскликнул Буочка. «Продолжаем!» «Не будь таким беспечным», – сказал Юсю ровным голосом. К этому времени их группа прошла две третьих подземелья. В этот момент Лихау внезапно почувствовал сожаление. Несмотря на то, что уровень исполнения был не идеален, он был недалек от этого. Единственным их промахом была ошибка Буочки. Сколько они потеряли? Три секунды. Может быть четыре. А сможет ли его группа суметь справиться с первой попытки? Прежде Алихау не сомневался в этом. В конце концов, все они были гениальными проигралками. Однако увидев, что разница составляет всего три-четыре секунды, он почувствовал небольшое беспокойство. Да не, не. Разница не может быть всего в нескольких секундах. На протяжении всего прохождения я сдерживал свою силу. Если я выложусь на полную, мы определённо отвоюем 15 секунд. Если добавить к этому великолепную координацию профессиональных игроков, наше время будет не меньше 30 секунд. Как я мог это забыть? У нас же есть оранжевое оружие! В этот раз у нашей группы будет 2 человека с оранжевым оружием. Исходящий урон определенно будет выше, чем у группы мрачного лорда, имеющего лишь серебряное оружие. Лихау тщательно все взвешивал. Однако он очень сильно беспокоился. После того, как он сумел убедить себя в преимуществе своей группы, он наконец-то расслабился и не стал совершать ошибок в текущем прохождении. Наконец-то финальный босс могильника был повержен. Оставшееся одна треть подземелия были пройдены без единой ошибки. Появилось системное сообщение. Поздравляем игроков гильдии Синего Ручья, Мрачного Лорда, Очищающего Мгу, вторжения Парной Булочки, Мягкую Мгу, Зобного Меча с установлением нового рекорда подземелия Могильника. Время 17 минут 22 секунды 17 микросекунд.